Глава Из-под тишка, наблюдая за главой тайного сыска, Карр вспоминал о том, как сам впервые попал в святилище ушедших. Наверное, у него тоже было вытянутое от удивления лицо, и рот временами открывался в немом восхищении. Если проняло такого прожженного циника сыскаря как хват, то что уж говорить о людях, способных действительно оценить величие древних построек и артефактов. Кочевники давно знали о пещере, в которой находилась странная лестница, целиком вырубленная в камне. Пещера считалась проклятой, ее сторонились, тем более, что в ней ничего ценного, по мнению кочевых людей, не было. А если когда-то и было, то, как говорится, давно сплыло. Вероятно, Верховный получил сведения о таинственной пещере от своего агента при Тын-Карантине, поскольку через ведомство судьи информация не проходила. Экспедиция к таинственной пещере планировалась в условиях строжайшей секретности. Никто в великом городе и не догадывался о поездке двух наиболее влиятельных членов Совета хранителей в степь. Судья рассчитывал отыскать какие-либо надписи, выбитые в камне, поэтому взял с собой кара в надежде совместными усилиями дешифровать старые тексты. Разочарование оказалось огромным. Ни на самой лестнице, ни вокруг нее не оказалось и малейшего штриха, в котором можно было заподозрить письменный знак. Пораженческие настроения начальника развеял веслоухи, сообщив о том, что чувствует в пещере странную напряженность, сравнимую с воздействием дара, но слишком грубую и безыскусную, не похожую на человеческое вмешательство. Судья отличался отменной интуицией и убедил Верховного задержаться тут еще на пару дней. Самым удивительным было то, что сила эта не направлялась ни на кого конкретно. Кар считал себя опытным в вопросах применения дара и до того момента полагал, что подобное просто невозможно. Одна из особенностей метода состояла в мысленном построении невидимого и неосязаемого канала между отверженцем и объектом воздействия. По этому-то каналу, словно текущая по желобку вода, дар распространялся в нужном направлении. Считалось, что невозможно безадресное его применение. В этом случае канал не возникнет и, образно говоря, вместо ручейка воды получается веер-брызг, не способных оказать сколь-нибудь серьезного влияния. Разумеется, подобное сравнение слишком примитивно, но вполне годилось для объяснения непосвященному основного принципа использования дара. Только благодаря судье экспедиция не отправилась в обратный путь раньше времени. Верховный скептически отнесся к идее дополнительного исследования с учетом имевшихся в наличии ресурсов. Его скептицизм был понятен. До них за многие столетия в этой пещере побывала тьма ищущих легкой добычи степняков. Если тут что и было в незапамятные времена ценное, то сейчас, кроме степной пыли, ничего не осталось». Однако судья умел убеждать, и в распоряжении кара появилось два восхода Орфеуса, не больше. Веслоухий не мог представить, для какой цели могла понадобиться такая лестница, если она никуда не ведет. Не развлекались же в самом деле неведомые строители. Значит, должен был существовать проход в другое помещение». Лестницу древние зодчие ничем не замаскировали, следовательно, она служила ориентиром, показывавшим посвященному человеку, что здесь располагается, а вот что располагается, Кар пока не догадывался. Презрев сон и отдых, он пытался вникнуть в логику людей, преобразивших стену пещеры в удивительную лестницу. Отверженец надеялся, что это было все-таки дело рук смертных, а не богов». Пытаться постичь промысел бессмертных — заранее провальная затея. Как говорится, пути ушедших неисповедимы. Кар не знал, сколько времени провел наверху лестницы, простукивая базальтовую поверхность стен в поисках пустот, которые могли бы указать на хитроумно скрытый механизм. Усталость постепенно взяла свое, и, привалившись к холодному камню спиной, отверженец заснул. Когда пробудился, то обнаружил, что лежит на ровном гладком полу — находясь в самом начале уходившего вдаль наклонного коридора. Поначалу даже решил, что видит сон, но ощущения были настолько реальны, что пришлось признать, он каким-то неведомым образом очутился внутри скалы, в том самом месте, куда изо всех сил стремился». Вроде бы радоваться нужно такому чуду, но выйти обратно кар не мог. Изнутри камень казался полупрозрачным, особенно если смотреть наружу под небольшим углом. Отверженец воочию видел перед собой лестницу и обеспокоенных его отсутствием людей, а покинуть коридор не получалось. Пытаясь привлечь к себе внимание, веслоухий закричал, вплотную приблизив губы к камню, но только испугал людей. Опрометью бросившихся вниз по лестнице, едва из скалы раздался человеческий голос. Кто-то о восставшем мертвеце, и паника в вмиг охватила всех. Пришлось долго звать, упрашивать вернуться и через слово повторять, что он не призрак, а вполне живой кар, вот только попал, неизвестно как, по ту сторону каменной стены пещеры. Когда члены экспедиции убедились, что отверженец их не только слышит, но еще и видит, изумлению не было предела. Верховный тут же предложил продолбить дыру в стене, и стоило больших усилий отговорить его от опрометчивого шага. Неизвестно, чем бы это могло закончиться. Веслоухий заверил всех, что справится, нужно только успокоиться и тщательно обдумать сложившуюся ситуацию. Если он сумел во сне открыть дверь, значит способен совершить то же самое и наяву. Судья посоветовал обследовать помещение, в котором оказался отверженец. Там вполне мог отыскаться и другой выход. Кар был бы рад это сделать, но жутко не любил неопределенность. Не хотелось чувствовать себя навечно замурованным в стену, а именно таким его нынешнее положение и представлялось. Попросив членов экспедиции оставить его наедине с проблемой, принялся одумать. На всякий случай обследовал стены и пол коридора на наличие рычага или нажимной плиты. Отошел максимум на три шага от странной двери, полагая, что приводящий механизм, если он и существует, никто не станет размещать далеко от входа. Ожидал, что все это впустую, и когда ничего не обнаружил, то воспринял как само собой разумеющееся. Оставалось надеяться только на собственные способности. Кар старался не думать о том, что останется замурованным тут навечно, и принялся размышлять. Путем нехитрых логических заключений он пришел к мысли, что тот самый нечеловеческий дар, постоянно присутствующий в пещере, и причастен к системе управления дверью. Обычные люди просто видят сны, а у отверженцев в это время возможны спонтанные, неконтролируемые проявления дара. Редко, конечно, когда долго находишься в стрессе или мучительно думаешь о чем-то важном. Тогда тело засыпает, а мозг продолжает работать. Последние дни он провел на лестнице, тщетно пытаясь найти тайный проход, спускаясь вниз лишь за тем, чтобы быстро перекусить и исправить естественную нужду. По-видимому, совершенно случайно, привалившись спиной к потайной двери, Карр заснул и увидел сон, после чего замок сработал, и он скатился в наклонный коридор. Это было похоже на правду. Во всяком случае, другого способа объяснить произошедшее Кар не находил. Теперь оставалось воспроизвести то же самое наяву. Вот только куда направить воздействие? Каноны отверженцев гласили, что к дару восприимчивы только живые организмы. Во-первых, люди, во-вторых, животные и лишь в некоторой степени растения. Ничего живого, кроме самого кара в пещере, не было. Однако ведь легкую, ни на мгновение, ни прекращающуюся вибрацию дара он ощущал. Отверженец отбросил сомнения и попытался сосредоточиться на этом легком пульсирующем фоне. Не с первой попытки, но ему все-таки удалось подстроить свой дар к частоте пульсации внешней ауры. Закрыв глаза, он медленно представил отворяющийся в базальтовой стене проход, и... Ничего не произошло. В ту ночь или день, точно сказать невозможно, он совершил множество попыток, но ни одна не привела к успеху. Кар выбился из сил, от перенапряжения раскалывалась голова, в глазах и носу полопались сосуды. Кровь теплой струйкой бежала по подбородку, стекая на грудь, а у него даже не было сил смахнуть ее рукой. Он полулежал, привалившись спиной к противоположной стене каменного свода, и слышал только стук сердца до да свое слабое дыхание, вырывающееся сквозь едва открытые потрескавшиеся губы. Кар понял, что проиграл. Сил на борьбу не осталось. Он выложился по полной, но сломать наведенную неведомо кем и когда ауру так и не смог. А ведь поначалу казалось расплюнуть да окутывающий пещеру, был слабым, еле теплящимся, как огонек свечи на ветру, или, скорее, как его собственное сейчас предсмертное дыхание. Но стоило только начать на него давить, тот точно сгущался и становился твердым, словно эта треклятая стена, намертво отрезавшая его от внешнего мира. Без толку долбить скалу даже тяжелым молотом. Израсходуешь все силы, а на выходе получишь, в лучшем случае, щепотку гранитной пыли уже впадая в забытие кар предпринял последнюю попытку сил концентрироваться не осталось и он безадресно просто распылил свой дар в пространстве это было все равно что легонько подуть навстречу едва ощутимому ветерку и вместе соприкосновения двух воздушных потоков образовалась зона штиля кар упустил тот момент когда его дар нейтрализовал защитную ауру пещеры он все таки отключился а пришел в себя только когда сильные руки с нескольких сторон подхватили его и вынесли прочь из каменной западни на лестницу. «Славное было время!» — мысленно усмехнулся Веслоухи. «Приятно вспоминать моменты триумфа. Пусть и далось это непросто. просто. вату не понять и сотой доли моих мучений. Не оцените тысячной части усилий, затраченных ради того, чтобы глава тайного сыска мог вот сейчас прийти сюда на все готовенькое и унести из святилища ушедших богов». Древнее оружие. «Странное какое-то оружие, да», — разочарованно протянул хват, разглядывая устройство, чем-то напомнившее ему огнебросы, предназначенные для борьбы с лесными тварями. Их стационарно устанавливали на крепостных стенах башен, намертво прикручивая к каменным постаментам. Разумеется, творение древних отличалось от современных грубых поделок, изяществом линий, качеством отделки металлических поверхностей, но не это вызвало недоумение. Хват скептически разглядывал ствол орудия, в котором с равными интервалами располагались сквозные отверстия. Словно кто-то намеренно лишил оружия боепригодности. «Взять тот же огнеброс». У него же нет в стволе дырок, иначе горючая смесь брызнула бы в разные стороны и не поздоровилась бы всем, кто находился рядом. Тут явно попахивала преднамеренной диверсией. Размеры у древнего механизма были вполне сопоставимы с огнебросом. Весила эта штуковина, наверное, тоже немало, поэтому и устанавливалась на солидном основании. Пожав плечами, хват резюмировал. Какой-то недоделанный арбалет. Лука не хватает, Тетевые приспособления для ее натяжения тоже. Другие мысли мне никак в голову не приходят. Он демонстративно сунул палец в одно из отверстий. Потому как ствол этот с дырками повсюду можно использовать только в качестве направляющей. Вон и металлические полозья по всей длине идут. Хват вынул палец, покрутил его с умным видом перед глазами и подозрительно, понюхав, продолжил. «И еще вот это зачем здесь?» Он постучал ногтем указательного пальца по одному из железных штырей, плотно обмотанному тонкой и, по-видимому, металлической проволокой. — Тетеве они точно будут мешать, даже если туда ее приспособить. Хват отошел от станины на пару шагов и с нескрываемым разочарованием взглянул на Кара. — Мы и взаправду ради этой штуковины сюда тащились? Как ни странно, веслоухи не выглядел оскорбленным или обиженным от такого открыто проявленного скепсиса по отношению к святыне. Напротив, его лицо выражало высшее чувство удовлетворения, на какое, по мнению Хвата, отверженец был просто не способен. — Видел бы ты, как эта штуковина действует! — передразнил Хвата веслоухи. — Поумерил бы тон! Потом внимательно посмотрел напарнику в глаза и уже примеряюще продолжил. — Когда мы были здесь в первый раз... «Тоже, вроде тебя долго в затылках чесали, никто так и не догадался, для чего она предназначена». Он снова неопределенно хмыкнул. По требованию судьи художник в точности зарисовал механизм во всех деталях до да с трех ракурсов. Решили уже дома покопаться в архивах, поискать хоть отдаленно похожие изображение или схемы в древних манускриптах. Доверенные архивариусы несколько лет потратили на то, чтобы в общих чертах понять назначение механизма. Не знаю, что там они откопали. Кар замолчал, переводя дух. А когда выяснили, судья спешно снарядил экспедицию, но уже без ведома Верховного. Веслоухий понизил голос, словно кто-то мог подслушать их разговор. В этот раз нам даже удалось испытать эту штуку в действии. Серьезно? Нахмурился хват, недоверчиво похлопав ладонью по массивной станине. Он сам сейчас не знал, что его больше изумило, то ли то, что эта штука действительно работает, то ли что судья осмелился все это прокрутить без ведома Верховного. Тут самому пустоголовому понятно, это не что иное, как самое, что ни на есть государственная измена. А он, хват, только что стал ее соучастником. Он все же взял себя в руки и как можно беспечнее поинтересовался. «Так объясни, как эта дрянь работает». «Сравнение с арбалетом может иметь место!» Кар скрыл довольную улыбку. «Это действительно метательное оружие!» Он наклонился, пошарил рукой в основании массивной станины, а когда выпрямился, на его ладони лежал металлический шар, размером с детский кулачок. «Выстреливает вот такими снарядами! Причем абсолютно бесшумно! Мне вообще кажется, все творения ушедших работают тихо, плодотворно и безотказно!» Карс с нескрываемой любовью провел рукой по всей длине странного матового ствола. «Никто точно не понимает природу действия». Он защелкал пальцами, ища подходящее слово. «Основу, так сказать, что разгоняет снаряд. Одно лишь точно установлено». Отверженец с ловкостью рыночного факира вытащил откуда-то из складок своего одеяния кубик и несколько раз подбросил его на ладони. Без этого сосуда это чудо-оружие не больше, чем ржавый хлам. «Но нужен наполненный сосуд. Вот почему нам так необходима серая льдинка!» Усилием воли Хват скрыл закипающее в нем раздражение. Эти пафосные речи отверженца, больше напоминающие поучение умудренного наставника, несмышленного ученика, порядком действовали ему на нервы. Но Хват решил и дальше придерживаться роли тугодумного сыскаря. «Иными словами...» Веслоухий продолжал в той же пафосной манере. «Требуется вся мощь, накопленная в серой льдинке. Можно образно представить, что очень мощный, длинный и невидимый лук, распрямляясь, вышвыривает снаряд из этого оружия с невообразимой скоростью». «Длинный и невидимый?» Шеф тайной сыскной канцелярии презрительно скривился. «Знаешь, что мне напомнили твои слова? Наш старший надзиратель постоянно хвалился, что у него хер по колено». По каждому поводу и без оного. Ну, подослал я как-то к нему отборную блудницу, чтобы на лояльность проверила. В постели-то, мужики, о чем только не треплются, значимость себе набивая. Заодно попросил разузнать и просей пикантный вопрос. Как и следовало ожидать, ничего выдающегося в штанах у старшего надзирателя не водилось. Так-то... «Архивариусы за такие слова тебя бы живьем в землю закопали». Укоризненно покачал головой веслоухи. Святотатство они не одобряют. Если бы я слепо верил всему, что говорят, ухмыльнулся хват, довольный реакцией напарника, то не продержался бы и года на своей должности. Кстати, куда тут серую льдинку нужно приткнуть, что-то я не пойму. Жаль, что она пустая, вздохнул отверженец и указал на неприметную пластину со штырьками, расположенную чуть ниже направляющих. Это приемное гнездо для энерго... Кар на секунду запнулся, потом, как ни в чем не бывало, продолжил. Сосуда силой. Ну-ну, гнездо, говоришь. Хват, сделав вид, что не заметил заминки, с сомнением покачал головой. А эти торчащие штыри молотком загибать прикажешь. Как-то не сходятся концы с концами. Ты точно уверен, что льдинка и эта штука друг к другу подходят? А то принесем неизвестно что, так судья вряд ли доволен останется. Давай, действуй. Шеф тайного сыска демонстративным жестом соединил ладони. «Если запихнешь туда серую льдинку, у меня поубавится недоверие относительно всей этой затеи, а пока выглядит сомнительно, хотя на языке так и вертится словечко погрубее». Отверженец взял энергонакопитель двумя пальцами, подставил к пластине вплотную, и на противоположной грани кубика появился шестигранный выступ — Веслоухий ухватился за него, повернул, после чего серая льдинка вплотную встала к приемной пластине. «Неужели ты считаешь, будто я делаю это впервые?» — снисходительно усмехнулся он. Хват несколько мгновений созерцал серую льдинку, прилипшую к пластине так, что не было видно никакого зазора между ними. Торчащие до этого из пластины штыри таинственным образом исчезли, словно испарились. Ему не потребовалось особенных усилий, чтобы изобразить удивление». А штыри куда подевались? Они называются контакты, высокомерно пояснил отверженец. Ты должен понять, что серая эльдинка энергонакопитель. Его используют во многих устройствах, дарованных людям ушедшими богами. Контакты, энергонакопители! Набрался всяких сомнительных словечек у плешивых головастиков из магистратуры. Хват из лоб я посмотрел на Кара. Ты мне зубы-то не заговаривай! Он кивнул настоящий перед ним механизм. «Скажи лучше, на что способна эта дрянь?» И Вместо ответа Веслоухи указал пальцем на дальнюю стену обширного зала. Приглядевшись, шеф тайной сыскной канцелярии заметил огромную выбоину, изуродовавшую идеально ровную поверхность. Еще не веря своим глазам, решил подойти поближе. Последовавший за ним, отверженец пояснил. «Мы в тот раз целую декаду здесь проторчали, пытались привести в действие оружие. Оказалось, что мешает...» Одна деталь, Кар замялся. Как потом догадались, это было специальное приспособление от случайного выстрела? Он неопределенно крякнул. В общем, поздно сообразили. Хват остановился. Подойти вплотную, мешала приличная горка мелкой щебенки у основания стены. По всему выходило, что каменное крошево осталось после того, как в стену ударило что-то большое и необычайно твердое. Неужели это мог сделать тот самый шарик? — изумленно подумал Хват. — В проделанной пробоине глубиной не менее четырех локтей мог свободно в полный рост разместиться крупный мужчина. — Какая же эта сила могла сотворить такое с цельной скалой? Словно услышав его мысли, отверженец произнес. — Там еще два человека стояли, мишень к стене крепили. — А с людьми что произошло? — нервно сглотнув, спросил Хват. Камнями посекло так, что в клочья разорвало обоих. Беспечным тоном сообщил Веслаухи, как будто речь шла о совершенно обыденном случае. По всей пещере ошметки собирали. — Постой! — Хват с опаской смотрел на небольшой блестящий шарик, неподвижно лежащий на постаменте. — Хоть убей, но не могу поверить, что эта штука способна на такое! Веслаухи снисходительно улыбнулся. — Сразу видно! — Что ты не посещал занятий у плешивых головастиков из магистратуры?» На этот раз хват молча проглотил подколку напарника. «Тогда бы ты знал, что сила — есть помножение веса и скорости Постойка. Откуда взялась вторая наполненная серая эльдинка Шеф тайного сыска решил сменить тему разговора. Трактаты о цифрах ему и впрямь давались нелегко. «И где она сейчас?» «Как ты понимаешь, мы тут все перерыли. Нашли несколько. В одной еле теплила сила». горько вздохнул. Только и хватило на пару выстрелов. Судья мечтал о продолжении испытаний, но все закончилось быстрее, чем ему хотелось. Да и провизия наша была уже на исходе. Пришлось возвращаться обратно. «Хорошо, допустим. Но я одного не понимаю», — задумчиво проговорил шеф тайной сыскной канцелярии. Эта штуковина совершенно неподъемная на вид. Не представляю, как ты собираешься ее перевозить. Мы недаром изучали старинные свитки. Орудие можно разобрать на части, причем станина не потребуется. В самой станине располагаются устройства, предназначенные для использования других источников силы. Видно, древние пытались найти замену энергонакопителям. Не знаю, насколько им это удалось, потому что выстрелить из оружия без серой льдинки мы не смогли. Механизм вроде бы работал, но ничего не происходило. Кар нежно погладил полированный металл. Самые ценные части здесь — ствол с направляющими и расположенные на нем вот эти разгонные катушки. Все это легко разбирается на отдельные детали. На двух лошадях вполне можно увести. Частью поклажии придется пожертвовать... «Но у нас с собой и так не слишком много вещей». В Веслоухий деловито снимал со ствола странные округлого вида предметы, которые ранее назвал разгонными катушками. Отверженец брал их двумя руками, осторожно складывал рядами на полу. Во всем его облике сквозила решимость и стремление довести дело до конца. До конца. Хвату было не по себе. Нельзя всю эту грозную и чужеродную мощь против стен великого города использовать». Думал он. Шеф тайной канцелярии не страдал излишней сентиментальностью, но мощные стены, возведенные еще во времена Арчи Мудрого, для любого горожанина, будь то простолюдин или высокорожденный, являлись олицетворением защиты. Защиты от леса, степняков, тех же альваров. Одним словом, от внешнего врага. Это чувство коренные горожане впитывали с молоком матери, и, возможно, именно это и объединяло столько столетий всех жителей великого города, невзирая на касты и сословия. В пещеру не проникал степной зной, но хвата от таких мыслей бросила в жар. «Неправильно все это. Хочешь привлечь кочевников для защиты от леса? Договорись с ними. Это непросто. Потому и выбрал судья самый легкий путь». — предложил степнякам великий город в качестве военной добычи. — Плохая идея. Печальными окажутся последствия. — Подсоби, — попросил отверженец. — Ствол придержи, пока я его от станины отделять буду. — Так, хорошо. Теперь потяни на себя, качни немного из стороны в сторону. — Отлично. И чуешь? Совсем не тяжелый. Катушки все вместе приблизительно столько же должны весить. Понесли до выхода сначала ствол, а затем остальное. Взглянув вниз с вершины лестницы, Хват понял, что пещера пуста. Ни лошадей, ни походных вещей, ни девушки. Сердце сжало от нехорошего предчувствия. «Оставайся здесь!» — крикнул он веслоухому, и, крадучись, направился к выходу из пещеры. Светлым днем в степи далеко видно — Похитители не могли удалиться на большое расстояние, слишком мало времени прошло. Да и не факт, что они сбежали. Понятно же, что бяшка путешествует не одна, а со спутниками. Проще подождать, пока они выйдут на ее поиски, потом обозначить себя и потребовать выкуп. Типичная тактика Кочеконов. вот прикинул, что есть для обмена. Из ценного оставался только его нож, но выбирать не приходилось. Не увидев перед входом в пещеру следов от копыт, шеф тайного сыска насторожился, медленно высунул голову наружу и в следующее мгновение почувствовал на шее удавку. Петля затянулась быстро, лишив возможности дышать. Перед тем, как погасло сознание, хват успел подумать. По-глупому влип.